Андрей Усачев. «Солидная дама». Солидная дама пяти с лишним лет Однажды решила пойти на балет, Накрасила губы, надела сережки, Примерила бусы, браслеты и брошки. Надела парик, надушила манто. Что это такое? Не знает никто. И взрослой походкой выходит из дома, как будто она никому не знакома. Народу на улице не в проворот, но даму везде пропускают вперед. Солидная дама пяти с лишним лет в трамвае сама покупает билет. Театр. Волнуется море народу, но дама спокойно подходит ко входу. Дает билетеру трамвайный билет и, важно кивая, проходит в буфет. Солидная дама на место уселась, на кресле не ерзала и не вертелась. Соседям не строила страшных гримас, что редко увидишь в театре сейчас. «Балет начинается!» С третьим звонком свет медленно гасится под потолком. И вдруг побледнела солидная дама. Вдоль кресел во тьме пробирается мама. От ужаса дама едва поняла, что мамина место она заняла. Солидная дама нырнула под кресло и быстро-пребыстро -быстро на выход полезла. Пока под ногами она проползала, она в темноте напугала ползала. Повсюду кричали «Ой, ой, ай-ай-ай!», а кто-то как вскочит, докрикнет «Хватай!». Тут дама метнулась, наткнулась на стену, вспугнув балерин, залетела на сцену, мелькнула по воздуху что-то в манто, но что это было, не понял никто. Солидная дама по улицам мчится каскадом прыжков, изумляя столицу. Глядят восхищенные ей вслед знатоки. Она из балета, какие прыжки! Солидная дама пяти с лишним лет влетела в квартиру. Окончен балет. Сняла аккуратно парик и сережки, подальше запрятала бусы и брошки, потом налила лимонаду в духи, слезала помаду, зашила чулки, закрыла на ключ в гардеробе манто теперь не узнает об этом никто. постель расстелила солидная дама и только легла, как вошла ее мама. Представь, что сегодня творилось в балете по сцене носились трехлетние дети. но дочь с возмущением крикнула нет ты что же забыла мне скоро 6 лет!